Разоблачитель Бродского Десять лет, лет с середины июня до начала августа, Наум Моисеевич Эмма Коржавин был моим соседом. В норвичской летней школе мы всегда оказывались в соседних комнатах. Я его полюбил. Эмма был уже почти слепой, но стремительный. Весь составлен из шаров разного диаметра, самые выпуклые, лоб и пузо но также шарообразный нос, толстые очки, даже, кажется, пальцы коротковатых рук. Он напористо катался по норвежскому кампусу в запорожских шароварах, вверх по холму, вниз с холма. В столовую в чистой майке, из столовой, заляпанной сегодняшним меню, но заботливая Любаня тут же переодевала поэта в чистое. Своим красно-белым посохом слепца он на знакомых дорожках не пользовался но нес его перед собою, как маршальский жезл. Я обычно не мог удержаться и говорил, словно гуляка с волшебной тростью. Хотя выпуклостью Эмма и напоминает Сократа, он не столько собеседник, сколько монологист. Голос у него странный, очень сиплый и очень звонкий. Я к нему подсаживался в столовой и вообще любил слушать его, когда было время. Дивился его сильной памяти и уму. Если бы я хоть что-то понимал в шахматах, я бы сказал, что ум у него олехинский, многоходовый и неожиданный. Еще в нем очень привлекательна честность по отношению к себе. Вспоминая, он не заботится о том, чтобы выставить себя в выгодном свете, но и не кокетничает расчетливо своими промахами и недостатками. Рассказывает, как пытался дать свои стихи любимому Пастернаку, и Пастернак сказал… Я слишком занят, чтобы разбираться в микроскопических различиях между вами и Евтушенко. Такое многие бы утаили или постарались забыть, а Эмма упрекнет Пастернака за бестактность и рассказывает дальше. Наше летнее соседство началось в 1987 году и совпало с историческими переменами на родине. На эти темы Эмма в основном рассуждал, а я слушал. Его мысли часто меня удивляли, И пророчества оказывались верны. Так, например, в те перестроечные времена, на мои сетывания, что в стране просто нет кадров, чтобы рулить в сторону капитализма и представительной демократии, старый антисоветчик сказал, есть, КГБ — наименее коррумпированная организация. Эмма хорошо знает русскую историю. Однажды в начале 70-х годов мы с Ниной были в Москве и случайно попали в Театр Станиславского на пьесу Коржавина однажды в 20-м. Сюжеты спектакля Я Не помню, смутно напоминает Бег Булгакова. Помню, что очень понравился Ризонер профессор-историк, как бы Ключевский, со свойственным ключевскому скептическим гуманизмом, но комментирующий события после 17-го года. Историка играл популярный Евгений Леонов, но мы тогда еще не знали, что Леонов и внешне похож на Эму. Познакомились мы года За три до того как я начал служить в Норвичской летней школе. В то лето 1984 года они вместо обычного симпозиума устроили вроде фестиваля писателей и поэтов своих, работавших тогда в Норвиче, Коржавина, Ржевского, Саши Соколова и приезжих: Ивана Венедиктовича Елагина, Юза, Виктора Платоновича Некрасова. С ним я только там единственно раз и встретился Бахыта Кинжеева. Примечание. Вообще-то, Вермонская деревня, где находится Норвический университет, называется Нортфилд, но русские называли ее Норвичем по имени Университета. Конец примечания. Впрочем, Бахыт был неприезжий, он в Норвиче жил при тогдашней жене преподавательнице. Там-то с этими писателями я играл в кошмарную птиже, о которой расскажу в другом месте. Выступление каждого писателя предварялось похвальным словом, и меня попросили сказать о Коржавине. Когда Леонид Денисович Ржевский обратился ко мне с этим предложением, я умилился. К тому времени я давно уже не читал стихов Коржавина, только его статьи в эмигрантской прессе, но в памяти всплыли листки первого в юности самоздата. Самое раннее самоздатское воспоминание — две поэмы Цветаевой «Горы» и «Конца», И листочки со стихами Коржавина. Можем строчки нанизывать поскладнее, попроще, Но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь. Мы не будем увенчаны, и в кибитках снегами Настоящие женщины не поедут за нами. А кони все скачут и скачут, А избы горят и горят. Особенно нравилось определение Сталина в одном стихотворении. Не понимавший Пастернака, угрюмый мрачный человек. Я и сейчас думаю, что это очень хорошая поэтическая мысль. Тот же страшный душевный изъян, который делает человека садистом и тираном, выражается в его неспособности воспринимать лирическую поэзию. Собственно говоря, эту же мысль развивает и Бродский в Нобелевской лекции. Можно даже предположить, что сам Сталин об этой своей патологии догадывался, ведь он спрашивал у Пастернака про Мандельштама, а он мастер, сам не знал. Я прочитал насквозь два имевшихся тогда сборника Коржавина. Стихов было много, но мне только понравилось ностальгически то, что я знал в юности. Разве что вот еще простенький куплет. И нас от сдирания шкуры набой не хранят, защитив, Лишь тонкие стенки культуры, приевшийся песне мотив. Даже неудачный сдвиг набой не хранят, мне тут не мешает. Да я и вообще не верю в эту крученыховскую сдвигологию. Но сделай паузу, когда читаешь. Трудно, что ли?» Остальные многочисленные стихи были усталыми, необязательными. В них и тени не было того темперамента, что раскалял коржавинские статьи. И неожиданности не было, что делали интересными разговоры с Коржавиным. Мне и потом, когда мы познакомились поближе, часто казалось, что собственные стихи Эми не слишком интересны. Так, некоторые, не буду указывать пальцем в зеркало, тянут лямку, потому что не могут в силу разных жизненных обстоятельств бросить службу, когда на самом деле им только одного хочется стихи сочинять. Эмма, кажется мне, много лет тянула лямку поэта, а хотелось ему только заниматься публицистикой, ораторствовать, излагать свои мысли об истории и современности в печати, полемизировать. Так или иначе, Мне нужно было и хотелось из благодарности сказать о нем нечто приятное. Я подумал и понял, о чем надо говорить, о том, что так привлекло меня в тех ранних стихах и что привлекает в его прозе о храбрости. Я имел в виду не только смелость писать стихи, за которые заведомо можно было загреметь на лубянку и в лагерь, что и произошло в 1947 году, но и смелость мысли. Мысль часто, на мой взгляд, Неправильная, но зато свободная, не зависящая от мнений. Об этом я и сказал. В Норвиче Любаня преподавала русский язык, а Эмма числился на американский манер «poet in residence», а на русский манер раз в неделю вел поэтический кружок. На кружок к нему приходило несколько студентов из тех, кто старается ничегошеньки не упустить из десятинедельной программы, за которую деньги плачены. Отдельные слова и кусочки фраз из Эмминого часового монолога им удавалось понять, и они были довольны. Практика. А Эма в течение часа своим сиплозвонким голосом рассуждал о русской поэзии, в основном споре с невидимыми, но ненавистными модернистами-авангардистами. Доводы свои он подкреплял чтением стихов. Занятия кружка проходили по вечерам в холле нашего, второго этажа, университетской гостиницы. В это время я обычно валялся у себя в номере с книжкой и сквозь закрытые двери не мог разобрать, какие стихи читает Эмма, но легко определял в звонко-сиплых подвывах стихотворный размер. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!» «Пятистопный у «То ли выхожу один я на дорогу, то ли ты жива еще, моя старушка!» «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у!» «Трехстопный трехстопный «Что-нибудь из блока!» Наивная вера, что твой собеседник все поймет, если продекламировать ему стих с выражением, была свойственна и Иосифу. В интервью шведскому телевидению он рассуждает о Пастернаке. Ироническое отношение к Пастернаку он отчасти, видимо, усвоил от Ахматовой, отчасти то была собственная идиосинкразия, глубокая личностная несовместимость. Но, казалось, он испытывал неловкость, не совсем знал, как быть с этой антипатией потому что стихи Пастернака, особенно стихи из романа, он любил. Зато с видимым облегчением ругал сам роман. Тут ему все было ясно. На видеозаписи он говорит так. «Вот я недавно слушал, как Пастернак читает свои стихи, и понял. Он ведь совершенно не понимает, что читает». И тут Иосиф пытается показать, как Пастернак читает Марию Магдалину. Имитаторского дарования у него не было. Изобразить жалобное подвывание пасторнака он не мог, а просто постарался прочитать несколько строк потише и поманотоннее. Ноги я в подол твоей уперла, их слезами облила Иисус. А ведь на самом деле это совсем другое, сказал Иосиф, и во всю мощь своей оркестроподобной насаглотки запел. Ноги я в подол твоей уперла. Иногда, попозже вечером, когда я уже собирался спать, Эмма вдруг вкатывался в мою комнату и в полном запале, без меня начатого спора со мной, с порога кричал «А твой Бродский!». В отличие от его рассуждений о судьбах человечества, слушать его филиппики против Бродского было не очень интересно. Вкусовая система и выражавшая ее бедная поэтика тридцатых годов были для Эммы антологичны. Это так, потому что так оно и есть. Всю прошлую поэзию Ахматову, Блока, да что там Пушкина, он мерил мерками Ярослава Смелякова, Александра Трифоновича Твардовского, своими собственными, и поскольку романтическая риторика и синтенциозность этих поэтов не на голом месте явились, а уходят корнями в XIX век, поэзия прошлого ему в основном нравилась. А вот после «Коржавинские поколения» уже раздражали нарушением правил. А ведь вся эминная эстетика — такая же данность, как сама природа. Нарушать ее — значит делать нечто противное природе, даже Богу. Это значит выпендриваться, гениальничать, свое «я» показывать. Ему представлялось, что это и есть модернизм. Как-то он еще связывал эту вселенскую порчу со структурализмом. И вообще, это был типичный ленинградский снобизм. И только пустозвонам американских кампусов это может нравиться. Он был честен в своем наивном гневе. Он искренне старался обнаружить хорошее в стихах поэтов подозрительного поколения. Иные из них даже почти полностью отвечали его требованиям. Олег Чухонцев, иные отчасти, Кушнер. И у Бродского он выискивал хорошие места, а одно стихотворение «Ты забыла деревню, затерянную в болотах», Он даже считал замечательным и читал наизусть. У-у-у-у-у. Вечная, блин, проблема эстетической пропасти между отцами и детьми. Вечная блум-проблема. У Коржавина нет ни строчки, которая напоминала бы настоящего Бродского, а у юного Бродского, полно коржавинских строк, есть и целые стихотворения, которые могли бы быть написаны Эмой. Стансы «Ни страны, ни погоста», например. Потому-то Иосиф и не любил эти стихи, не хотел их печатать в собраниях. Не свои. Как-то в юности Рейн привел меня к Самойлову. Из этой единственной встречи Самойлов запомнился мне как большой весельчак. Он рассказывал нам о парижском поэте-возвращенце Алексее Эйснере и с удовольствием цитировал рифмованные мечтания евразийца что-то вроде Оделись дымкою бульвары, росой покрылась от трава, и поскакали кошевары в Булонский лес рубить дрова. И перед Венерою милоской застыл загадочный калмык, на мой вкус, не бог весь что. В какой-то момент в наши болтовни я выразил восхищение коржавиным, и Самойлов сказал: Когда Мка вернулся из ссылки, он приходил в грязной вонючей шинели, и мы всегда хором кричали: — Мандель, сними свою мандилью!